«Слушайте, Флориан Петрович, что это у вас опять?» С этими словами обычно появляется в моей квартире Борис Букий, мой бывший аспирант, а теперь тоже кандидат наук, психолог. Я его никогда не видел, знаю только голос. Пожатие тонкой и сильной руки, быстрые шаги, энергичные шумные движения. Он для меня что-то черненькое, сверкающее, острое. Наверное, худенький маленький брюнет с тонким и большим носом, вольтеровским. Я когда-то отметил про себя, что люди со смешным птичьим лицом обязательно ироничные, предпочитают, чтобы насмешка исходила от них, а не следовала за ними. Портфель у моего Бакия всегда набит книгами, журналами. Он оставляет его у порога с таким стуком, будто с плеча сбрасывает. И тут же выкрикивает новости. Оправдали еще одного коменданта лагеря портретами Человека-Солнца, колотят по головам детей и женщин семьи изгоняемых дипломатов. Лейтенант Келли наказан домашним арестом. — Что это у вас там, Флориан Петрович, опять? — У вас там, это здесь, на нашей планете. Борис не то чтобы увлечен, он разнашивает, так он это называет, как новую обувь, идею, гипотезу, заимствованную совершенно откровенно из какой-то фантастики романа. Мы, земляне, с высоты этой гипотезы, не сами по себе, а под чьим-то наблюдением. Какая-то сверхцивилизация ставит опыт, чтобы решить, можно ли допустить нас подключить к себе или же закрыть опыт. Все, что я когда-то говорил ему, студенту и аспиранту, чему он тогда уважительно внимал, сейчас возвращает мне, сверяя с новой и все более неожиданной реальностью. Воронической обертке возвращает. Забывает Буки, что сам теперь педагог и очень скоро может оказаться в моей роли. Тон этот, несколько нарочитый, поддерживается еще и тем, что Борис забегает ко мне чаще всего по звонку Глаши, которая в полголоса спрашивает, Не сможет ли он сопровождать меня в институт, когда часы, глашены в школе и мои в институте, совпадают? Борис появляется вроде бы для того только, чтобы излить мне все, что он думает о нас, землянах. Слушайте, Флориан Петрович, ведь миллиард одной глоткой орет. Заметьте, миллиард! Нет-нет, прекращаю опыт, безнадежно. Потерпи, это проходит чтобы начаться в другом месте? Ведь вы притворяетесь, Лариан Петрович, что можете об этом хладнокровно. Вы своими глазами видели, чем такое кончается. Человек, один раз попавший под колесо, на всю жизнь перестает верить в руль, тормоза, а вы, выходит, психологическое исключение. Или имеете что сообщить об исчезновении или хотя бы сближении ножниц между технической и нравственной культурой. Достаточно на первый случай чувства самосохранения. Не всем видам млекопитающих это помогло, и потом еще не доказано, что это чувство у человечества есть, сохранилось. Homo sapiens отличается еще и тем, что наделен способностью разумно выбирать пути и варианты. Не всегда он пользовался этой способностью, но теперь все так уплотнилось, ускорилось, обнажилось, что выбирать стало проще. Ускорилась, скорострельные ракеты, скоропалительные идеи, кнопки, зато и другое появилось. Раньше сколько поколений рождались, жили, помирали, и, и все при одной формации. Казалось людям, что нейроны, людовики, тираны это навеки, что рабство, что абсолютизм, чье-то самовластие не кончатся никогда. А сейчас в одну человеческую жизнь вмещаются и первое, и второе, и четвертое. Можно умнеть и в с скопом. Одной ногой в крестовых походах, второй — на далеких планетах. Не слова это, а реальное чувство. У нас, по крайней мере, кто захватило тридцатые годы, что мы живые современники и тех, кто жил пятьсот лет назад, и тех, кто придет через пятьсот. Да, всем всегда казалось, что их поколение на самом изломе истории. Но тут уже действительно прямой угол. Разве нет у тебя такого чувства, что на одной плоскости Нейроны, Людовики, Гитлеры, а на второй – гармоничный мир Ефремовской Андромеды? А мы на вершине прямого угла, и то, и другое в поле зрения, твоя биография, твое время. У меня с Шиллером другое чувство. Когда боги были человечнее, человек божественнее был. Когда это они были человечнее? когда не в бронированных лимузинах шныряли, а сидели на Олимпах. Всегда богам люди отдавали свои качества, начиняли их собственными достоинствами и недостатками, но никогда такой дрянью, гадостью, подлостью не нафаршировывали своих богов, как в XX веке. Всегда исторический процесс предпочитал пить нектар из черепа убитого. Помнишь у Маркса? Потому и говорим, что все это предыстория. А история? Хатынь, Сонгми. Да одна нога все еще там. И не погружаемся. Вспомните, как Толстого пугало, что в огромной стране нашлось несколько охотников всегда исполнять работу палача. Сначала был один, его возили из Москвы в Киев, в Одессу надевать пеньковые галстуки, а потом сыскалось еще несколько кандидатов в палачи. И как это встревожило Толстого. Ну, а кого удивишь такой новостью в середине двадцатого века? В Сонгми убивала даже не специально подобранная команда, а рядовая рота, обыкновенные, девятнадцатилетние. Только что от папы и мам. Какой же климат нужен, чтобы обыкновенные были на что-то способны? Вам, Флориан Петрович, ни о чем не говорит такое ускорение, уплотнение? Да, но когда это было, чтобы так открыто бунтовали против войны? и где в воюющем, в сильном государстве свалится в фашизм куда только и денутся ваши бунтари нет нет это не просить прекращаю опыт я его не видел никогда моего постоянного оппонента только голос помню ускользающий в неуместное шутовство мне спорить с бакием непросто потому что слишком часто и с памятью собственной надо спорить То, чтобы Кий лишь угадывал, я вижу, потому что уже видел вчера.